Глава 23. Чичахов, Чичахов, Томмо! То ли окрик, то ли призыв доносился откуда-то из далекого-далека, слабым, много раз отраженным эхом. Лишь изредка, в недолгие минуты просветления, вспыхивала и, померцав, пропадала смутная мысль. Кого это зовут? Чье это? имя. — Чичахов, жив ли ты, Чичахов? — Это ведь мое имя. Зовут меня, — безразлично подумал Том Мот. Затем в груди у него появились судорожные спазмы, стало трудно дышать, и Том Мот забился, силя сглотнуть комки в горле, в рот ему хлынула теплая соленая жидкость. Том Мот с трудом поднял руку и протянул ее в темноту, где это я что со мною. Ничего не нащупав, рука упала. Пальцы стукнулись о холодный пол. И тут он вспомнил б е л ы е То мотос тошнило. Отплевываясь, он выплюнул что-то твердое, пошевелил языком во рту и догадался. Зубы. Два или три зуба оказались выбиты. Том Мот окончательно пришел в себя и вспомнил в ч е р а ш н и й Хотя на вопросы он отвечал быстро и полно, били его, не переставая. Чувствовалось, ответы мало интересовали его истязателей. Уже в самом начале допроса его свалили ударом, даже не потрудившись дослушать. Том Мот знал, что в контрразведке белых бьют и пытают. Но одно дело знать понаслышке, и совсем другое — испытать этот ужас на себе. Трое мужчин в расцвете сил, исходя з л о б ы и потом, истязали его одного. Кулаки их прямо-таки чесались, и не было для них большего наслаждения, чем бить, бить и бить. Несколько раз Томмот терял сознание. Его кое-как приводили в ч у в с т в о и ужас вновь повторялся. Позже, поняв, что ответами он не избавляет себя, Том Мот замолчал, как, видно, выбились из силы палачи. Куда это бросили они Том о т Он опять пошарил вокруг рукой, и опять ничего, кроме холодного пола, не обнаружил. Тогда он попробовал приподнять голову, затылок чуть ли не раскололся, Рёбра болели так, что не вздохнуть. Полежав немного и вновь набравшись решимости, Том Мот двинул ногой что-то мягкое и принялся осторожно подгребать к себе. о к а з а л а с ь шуба, его шуба и даже шапка. Малейшее движение отзывалось болью, но Том Моту всё же удалось сесть на полу и кое-как о д е ц ь с Чахов! «Ты меня слышишь?» Только сейчас Томмот узнал голос Валерия. Как не вглядывался он в темноту, различить ничего не удалось. Что легче, превозмогая боль в груди, откликнуться или в о л ч к о м попытаться приблизиться, т о м м о д поднялся на четвереньки и ползком двинулся на голос Аргылова. Вскоре он ткнулся головой в какую-то преграду, пощупал рукой, Оказалась стена, дощатая. Где ты? С трудом выдавил он а себя слабый хрип. Рядом, в соседней камере. т о м м о т сел на пол и привалился к стене. Это подсобный дом купца Корякина. В большом доме, где нас допрашивали, находится у них штаб, а тут тюрьма. Я тебя к л и к а л всю ночь, чего не отвечал. Том Мот вместо ответа сплюнул накопившуюся кровь. а й я все отшибли. Хвастал, встретит чуть ли не с музыкой. Ничего, это еще не все, лишь бы узнал генерал. Генерал, генерал, а вот посмотрим. Судя по задору в голосе, Валерию досталось не так тяжко, как Том Моту. Дешево. «Отделался байский сынок», — подумал Том Мот. «Нюхом чуют, кого в смерть вогнать, а кого пощадить». Стараясь унять главокружение, он закрыл глаза. «Эти псы еще смеют подозревать меня в предательстве», — негодовал за стенкой Валерий. «Собаки! А что у тебя выпытывали?» «Не подослан ли красными? Ну ничего, подождем, что скажет генерал». Он мне давал задание, и я должен доложить ему, как выполнил. Выполнил. Лежа в тюрьме, ЧК, а не мели пустое. и л и не мели, они не верят нам. Ах, псы проклятые! Почему они не верят?» Размышлял Туммот. «Есть другие сведения. И вправду в контрразведке их допрашивали без ведома генерала». «Ах, жаль». если не поверит. Очень жаль. Погибнуть так хоть с пользой бы. А так не за понюшку табаку. Надежда только на него, на Валерия. Учуя конец, он наизнанку вывернется. Чичахов! После долгой паузы з а и с к и в а ю щ е шепнул Валерий в щель перегородки. Что ты рассказал обо мне? Как уговорились. Томот, ты отличный парень. И впредь помни об уговоре. Не горюй, утром я опять потребую встречи с генералом. Чичахов промолчал. Избитое тело его болело все, разом, каждой клеткой. Еще одного такого допроса он, видимо, не выдержит. Но как быть, если обязан выдержать? Он не имел права сейчас умереть. Он обязательно... должен остаться в живых и не просто выжить, но выйти отсюда свободным от подозрений, с полным к себе доверием. Ах, насколько же труднее было то Моту, чем его соседу через стену. Черт бы его побрал! Его, кажется, и вовсе не б и л Вон он скачил и пошел кружить, как зверь в клетке. Держись, говорит, ты впредь уговора. А сам был бы не прочь, если б меня тут прикончили. Тогда бы он избавился от опасного свидетеля. Валерий, чего? Если останемся живы, то оба. Как понять? А если умрем, то и умрем. Оба. Это что, угроза? Томмот опять промолчал. Говорить для него было страдание. Видимо, утро уже наступило. Снаружи стали слышны голоса. Чичахов с трудом встал, держась за стену, и сделал шаг. Потом еще и еще. Оказалось, что способен ходить. Сломанных костей вроде бы нет. Превозмогая боль, Том Мот принялся двигать руками ногами. Сначала медленно, затем все быстрее. «Вставай, двигайся, ходи!» Заметно взбодрившись, приказал он соседу. За стеной послышался скрип половиц. Валерий послушно встал. «Я тебе говорил. Поедем сначала к твоим, переночуем, а сюда заявимся утром. Причем тут утро, не утро. Нас задержали дозорные». а их и днем, и ночью хватает, половицы под Оргыловым сердито заскрепели. Умен, так понял бы суть. Пепеляев изо всех сил чится показать себя милостивым. Если бы люди нас тут увидели утром, разве с нами обошлись бы так зверски? А ночь все прикрывает, ты жив еще там? Запомни, благодаря мне жив». — Ладно, ладно, Чичахов, не будем сердиться друг на друга, ведь под одним богом ходим. Томот не ответил. Громыхнула дверь за перегородкой, и к Валерию кто-то вошел. — Поручик Малышев, это вы? — снизил тон Валерий. — Валерий Дмитриевич? — Поручик, идите к командующему. Я прошу вас, поручик, скажите ему. Не волнуйтесь, все скажете ему сами. Поручик усмехнулся. Когда приехали? Еще вчера. Мы этого не знали. О вашем приезде генерал-лейтенант узнал только что. Захотел увидеть вас. Пожалуйста, идемте. Как тут холодно. Бру. Вас заставили здесь ночевать? Я готов. Уже открывалась наружная дверь. Когда Том м о д закашлял, д а в а й знать о себе, да пожалел. От шальной радости Валерий вряд ли на это обратил внимание. Не заявит ли он сейчас своим попутчикам его надо расстрелять, поскольку я его использовал из крайней необходимости, чтобы он помог мне доставить добытые сведения. Худшее в том, что ему поверят, а мне нет. Но если он будет уверен, что тень на него не падет, о обязательно постарается от меня избавиться, хотя все-таки он трус. Так... Думал, то Мот, прислонившись плечом к дощатой перегородке, по одну сторону которой была удача, а по другую — крах. Прошли прихожую. Поручик без стука распахнул дверь в смежную комнату. — Пожалуйста. За столом, низко склонившись, сидел над бумагами человек в черном вязаном свитере. Заробявший Валерий бросил руки по швам. Пепеляев, брат генерал, по вашему заданию... а а, -а р г ы л о в С возвращением! Пепеляев, выйдя из-за стола, пошел ему навстречу. Господь милосердный внял нашим молитвам. Пожалуйста, проходите. Генерал взял Валерия за руку и, подведя к столу, усадил. Только что узнал. Приехали п р о ш л у й ночь, следует поругать кое-кого. Герой прибывает к своим, а мне не докладывают. Валерий открыл был рот, чтобы пожаловаться генералу на т о п а р к о в а но вовремя спохватился. Неловко было бы, возвратясь из стана врага к своим, начинать свой доклад с жалобы. Потом, потом пожалуется. — Брат генерал, рассказывайте, я слушаю. Странно осевшим голосом Валерий начал рассказывать, как на пути к Якутску нарвался на красных и после перестрелки едва ушел от погони, с кем в городе установил связь, как был сквачен по доносу штаб с капитана Соболева чекистами, как уговорил Чичахова и убежал с ним, будучи уже выведен на расстрел. Дальше он рассказал, как с великими трудностями перед арестом добыл копию оперативного плана действия красных войск, и что этот документ он при задержании чекистами сумел уничтожить, но главное успел вызубрить наизусть, и без запинки, как стихи, отбарабанил сочиненный им текст. Генерал с него не сводил глаз, но особенного воодушевления не проявлял. Да, вы доставили сведения большой ценности. Генерал поднес к а рту кулак, как заметил Валерий, чтобы скрыть зевок. Спасибо. Этот зевок озадачил Валерия, и он заметно сник. Не знал он, что равнодушие генерала вызвано тем, что сообщение Валерия не новость для генерала в действительности. Пепеляев был немало обрадован. а г е н т у р н ы е с о о б щ е н и я п о с т у п и в ш и е час назад, подтверждало сведения, добытые Аргыловым. Судя по всему, красные действительно решили стянуть войска к Якутску в надежде на длительную оборону. Эту, на редкость, благоприятную ситуацию красные прямо-таки преподносили Пепеляеву, как хлеб-соль. К дальнейшему походу Можно было подготовиться без спешки основательно. Что ж касается плана Красных превратить Якутск в мощный боевой кулак, то это не более как благое желание. Если отряд Строда подстережет в засаде и уничтожит Артемьев, а дорогу из ч у р а п ч и в Якутск, по которой движется отряд Курашова, перережет генерал Ракитин, то из чего... Составит красный свой мощный кулак. Все-таки что оно такое, этот план красных? Ограниченность стратегического мышления? Трусливое прятание в нору? Но пусть то, пусть другое, а еще лучше то и другое вместе, в любом случае, это подарок судьбы. Пепеляев встал. Брат а р г ы л в За отличное выполнение задания от лица командования дружины объявляю вам благодарность. Родина не забудет вас. Спасибо, брат-генерал. В знак окончания разговора генерал наклонил голову, но Аргылов все еще стоял разочарованный таким исходом. Сколько раз в мечтах своих рисовал он себе эту встречу. Нет. Не такой была эта встреча в мечтах. Под гром оркестра. Ну, хорошо, пусть оркестра и не будет, пожалуй, но под восторженные крики всей дружины, это уж обязательно, он строевым шагом подходил к генералу и докладывал, задание выполнено, а генерал при всех говорил, держа его за руку, «Подлинный герой, вручаю в ваши руки судьбу якутской земли». В действительности сложилось наоборот. Началось с побоев, и хотя все пришло к благополучному концу, Валерий не мог, да и не хотел, пожалуй, скрыть свое разочарование. В штабе, как на грех, кроме адъютанта, а его в с т р е ч и с генералом никто, пожалуй, знать не будет. Ах, в каком разительном несоответствии с действительностью обнаружили себя его мечты. С тяжкой повседневностью эти мечты до жестокости оказались не в ладах. Валерий стоял растерянный, словно человек, наблюдающий, как долгожданное вкусное варево нечаянно опрокидывается на шесток камелька. Мстительно вспомнив о т о п а р к о в е Валерий, сам того не заметив, перенес это чувство на генерала. — Не может быть! чтобы ему не доложили о задержанных прошлой ночью. Врет генерал. От этой неожиданной мысли у Валерии исчезло желание жаловаться на Топоркова. Да еще пришла на память скрытая угроза Чичахова. Останемся живы так вместе, а умрем так умрем вместе. Расстреляют ли Чичахова? как шпиона ЧК. Или он расстанется с жизнью по-другому, все равно подозрение упадет и на него, на Валерия, брат-генерал». «Да?» — поднял глаза, уже обратившись к своим делам Пепеляев. «Имею одну просьбу. Там...» — Валерий кивнул вглубь двора. «Содержится мой попутчик, о котором я сейчас рассказал. Комсомолец». Несколько дней работал в ЧК, но душой парень наш, он спас меня от расстрела. По дороге сюда подстрелил несколько красных. Прошу его освободить и дать под мое начало. Я ручаюсь за него. Пепеляев помолчал, поглаживая бакенбарды и опустив взгляд. — Для чекистов мы не признаем пощады. Разве только под вашу ответственность. поручик В дверях показался адъютант. «Приведите того». Махнул в сторону окна генерал и опять повернулся к Валерию. «А вы подождите в той комнате». «Как его фамилия?» «Чичахов?» «Если не ошибаюсь, ваши родные находятся здесь, в Амге?» «Не знаю», — удивился новости Валерий. «Во всяком случае, с батюшкой вашим я встретился». Как местный уроженец, пожалуйста, окажите помощь в обеспечении дружины транспортом, п р о д о в о л ь с т в и я м и одеждой. Пойдете в распоряжение полковника Андерса. Слушаюсь, брат генерал. В прихожей Валерий присел у теплой г а л л а н д к и Обо всем знает, с тревогой подумал он, и отца, и даже где живет. Неужели и вправду здесь, в а мге? Зайдя снаружи и увидев Валерия растерянным, Том-мот принялся гадать, что бы это могло значить. Генерал ему не поверил. Но почему тогда Валерий р а с с к а з ы в а е т свободно? Конвоя-то нету. То тропку улыбнулся и чуть подмигнул Том-моту. Что это? То ли будь осторожен, то ли не бойся, все хорошо. А дьютант распахнул дверь. Проходи. Том-мот шагнул. «Здравствуйте!» — замялся он, не зная, как назвать сидящего за столом человека. «Здравствуйте, товарищ!» — слабо усмехнулся Пепеляев и показал на стул, то Мот осторожно присел на краешек. «Ты, кажется, чекист!» Против своего обыкновения обратился на «ты» Пепеляев. «Проработал несколько дней, был мобилизован». участвовал в расстрелах? Нет. Аргылов был у меня первым. У нас к чекисту один приговор пуля. Но я не чекист ведь, то мод чуть приподнялся на стуле и сел опять. Из чека? Я не чекист. Несколько дней в с е равно. Чичахов опустил голову. Способ спасти жизнь у тебя лишь один. «Чистосердечность. Расскажешь правду?» Чичахов поспешно воскликнул. «Я рассказываю только правду. Все, что знаю. Одну правду!» Пепеляев чуть, пригнувшись через стол, приблизился к томоту. м «В ЧК. На допросах Аргылова. Был? Был. Что он показывал?» «Ничего. Как же так?» Совсем ничего не говорил. Почему говорил? Что же? Ругался очень. Ну, там всяко. Кумаланты, торбояхсы, ты, нищий. Пепеляев с вас, сволочей, спросит в таком роде. Пепеляев принялся в упор, разглядывает там вот. Чека откуда был направлен? Из педагогического техникума. Коммунист? — Нет, комсомолец. Состоял. Сейчас вот никто у вас нахожусь. — А почему ты у нас? — тихо и вкратчиво спросил Пепеляев. — Глянуть со стороны так не белый генерал допрашивает чекиста, а учитель ведет беседу с учеником. Генералу все больше нравилось, что на всякий вопрос парень отвечал, не торопясь, раздумчиво, в нескольких словах, которые он выговаривал с усилием. На допросах многие бывают чересчур угодливы, но любой вопрос у них тут как тут ответ, который выпаливают они без единой запинки, всячески стараясь выградить себя, показать, что они белее самих белых. Таким веришь с трудом. А поверишь, начинаешь презирать. Этот же, как видно, простодушен до смешного. Я спрашиваю о причине твоего перехода к нам. Томот вздохнул и опять принялся теребить свою шапку. Мы были бедняками, начал он. Отец умер рано. Мать решила... Чего бы н и стоило сделать из меня грамотного человека? Чтобы дать мне учиться, она работала у Баев, не зная дня и ночи. В нужде я проучился восемь лет. Полтора года осталось до того дня, когда я стал бы учителем. Как бы устыдившись, то Мот кротко взглянул на генерала и замолчал. — Ну, рассказывай дальше. Однав столько сил учебе и уже добившись кое-чего, кажется... Мне обидно опять оказаться наравне с неграмотными бедняками. Я б хотел жить в достатке, в почете. Хоть и коротко, но послужил я вот у властей, в чекистах, и что же? Опять я только на побегушках, опять полуголоден. Если даже красные победят, все равно навек останусь в том же положении, да и не победят они. Видно по всему. Это святая истина. Народом своим будете править. Вы — ученые и люди. Аргылов тоже вот так говорит. Поэтому я перешел. Стыдя с выбитых зубов и одновременно, будто намекая на них, Том м о д прикрыл ладонью вспухшую щеку и рот. Генерал сделал вид, что не заметил этого. Матери понравится, что ты перешел к нам. Мать умерла. Кто еще из родных? И кого? — Тебя почему взяли в ЧК? — Оказывал какие услуги? — Не знаю. Не помню случая, чтобы оказывал. Просто в техникуме я слыл за хорошего комсомольца, выполнял все, что поручали. Может, поэтому... Кажется, не врет. То верил, то не верил, и Пеляев. — Может быть, слышал? Мы прибыли сюда по приглашению самого якутского народа, чтобы... очистить Якутию от коммунистов. Тех, кто признается в ошибках, и кто желает их скупить, мы не караем. Мы дадим тебе возможность смыть пятно позора, которое ты обрел в Комсомоле и в ЧК. Нам нужны честные и храбрые люди. Где бы ни был, ты должен своему народу рассказать о нас, о наших целях и задачах, объяснять, почему мы прибыли сюда, — Понятно? — Ладно, — поднял голову Том Мот. — Сейчас пойдешь с Аргылом. в ы Когда настанет пора боев, желал бы я услышать твое имя в числе храбрецов. Я... я оправдаю. Том Мот обеими руками схватил протянутую через стол руку генерала и неловко, но усердно потряс. В прихожей под присмотром адъютанта Валерий и Том Мот привели себя в кое-какой порядок. Вымыли лица, очистили от кровяных пятен одежду. На дворе их ждали собственные, уже оседланные кони. Не говорите никому, что прибыли вчера. Посоветовал, а может, приказал адъютант. Прошлой ночи у вас не было. Вы прибыли только сейчас. Дорогой заехали в штаб и едете из штаба. Все. о ш е н н и к и Еще заставляют скрывать. Уже отъехав от штаба, выругался Валерий. Генерал, обо мне спрашивал? То м о д уклончиво промолчал. А, я добился его освобождения. Поручился за него, а у него еще секреты. О чем спрашивал генерал? Спрашивал, что ты показал на допросах, а ты, ну, а я ему что положено, мол, показаний не давал, только ругался. Они еще не доверяют мне, сволочи, хранясь тут, в тылах. Жизнь моя на волоске. Только сейчас с запоздалым страхом подумал Валерий. Проговорись, этот парень, давно буши следы мои остыли. Говоря по правде, Валерий был намерен избавиться от Том Мота, едва только доберутся до Амги. Но теперь, не будь живого свидетеля, наверняка так легко не поверили бы ему, Валерию. Ирония. Сын Хамначита. Волею обстоятельств превратился в его ангела-хранителя. Чудеса. А хороши же эти. «Сволочи! Вместо благодарности обвиняют в измене! Собаки!» Вслух выругался Валерий. «Чего?» — не расслышал Том Мот. «Собаки!» — говорю. «Знают, что люди сутки ничего в рот не брали и не дали хотя бы червячка заморить. Но теперь-то на них плевать. Я узнал, отец мой с семьей находится здесь. Наедимся в волю». и крикнул прохожему «Стой-ка, друг! Не знаешь, где тут проживает старик? Метеряй, Аргылов!» ы й д я со двора штаба, Пепеляев с адъютантом едва не столкнулись со всадником. Конь, загнанный с е д а к о м храпя, резко свернул и остановился, толкнувшись грудью в изгородь. Царапая пальцем к о б у р у адъютант бросился заслонить собою генерала. «Это штаб!» — прохлепел с седла всадник. — Кто такой? — Подъесаул н а ж и р е н От а р т е м е г о с донесением. — Давайте сюда. Велено командующему лично в руки. Пепеляев отстранил адъютанта. — Я, Пепеляев, что у вас? Связной спрыгнул с коня и, узнав генерала, протянул ему пакет. «Срочное — Срочно! е Чуя неладное, Пепеляев нервно вскрыл пакет. — В донесении значилось. Отряду красных из Петропавловского с командиром Стродом во главе на местности Суардах удалось миновать нашу засаду. Было предположение, что они, узнав о засаде, повернули назад в Петропавловское, но оказалось, что они обошли нас окольной дорогой. Сейчас отряд Строда идет по направлению Камге. Артемьев, село Петропавловское. 10 февраля 1923 года. — Где Артемьев сейчас? — спросил Пепеляев Связнова. — Идет на соединение с вами брат-генерал. Поручик генерала Вишневского ко мне немедленно. Скомков и сунув в карман бумагу, Пепеляев резко повернулся и заспешил назад к штабу. Еще не осмыслив возникшую ситуацию, Он почему-то мучительно вспоминал и никак не мог вспомнить, какое нынче число. Он суеверно опасался, не оказалось бы нынче роковое т р и н а д ц а е Но вместе с половиной ночи тянулся еще тот же самый двенадцатый день февраля. Тринадцатое предстояло завтра.